Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево уж с нижней стороны от подмоги, а с верхней, слева деревни, кроме как мельниц, пылать там был нечему. И вороте астропливо в избу Дарья расстановошила екатерину которая уже улеглась, «Пойдем, простимся с ей, там погиб все чужие, каково ей среди их, никто добрым словом не помянет, пошли, Катерина». «Куды! А в чем ты?» — испугалась та. Всего они в последнее время боялись, от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали, Не беду ли оно несет, ни о худом ли скажет. Мельницу запалили, помешала наимя, сколь она, христовенькая, хлебушк нам перемолола, собирайся, хош мы ей покажемся, пускай хош нас»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 подольше подержатся, погеройствуют, и, не выдерживая, падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали бабешки, их был здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню, замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы, счастлив. Какой-то парень, совсем еще молоденький, глупый, Залез на березу и, болтая ногами, а шалев от огня, выкрикивал оттуда частушки. На него, как на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего происходящего кругом, на парня и на нее показывали пальцами и покатывались со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась того пуще. Потеха, потеха. На березе свертывались, подрагивая листочки, Западали с жаркой стороны тяжелые ветви, И вся она в ярком зареве казалась бесцветной, прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей. Горел жутким, идущим изнутри под вывом. Высокое пламя загибало поверху ветром и обрывало. Сажные лохмоти неслись дальше. Дарья с Катериной стояли в сторонке напротив боковой стены, закрыты от чужих людей кустами, чтобы их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уж потерялась в огне. Казалось, он, играет то поднимал ее над землей, то опускал, верилось даже, что все это огромное бешеное полымя может клубком сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Ангарой, пугая народ, празднуя свою буйную станинскую радость Старухи не услышали, когда к ним подошел незнакомый, тоже из приезжих, но не молодой уже мужик, в распущенной клетчатой рубахе. Где было его слышать в том гуде и треске? Постояв рядом, мужик спросил. В голосе его позвучало участие. «Хорошая была мельница?» «Хорошая», — без испуга ответила Дарья. «Понимаю», — кивнул он. «Служила, выходит, службу»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 Гнали к ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки, и далее шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженный жердями плот не плод, паром, не паром, упирающихся коров и телят, как подвязывают их к скобам и трогают от земли. Поехали! Несло горький черный дым с подмоги который набирался в жилье и доводил до кашля. И она думала «Поехала, подмога, поехала!» Сдала клавк Стригункова в совхоз бычка городским на мясо «Поехал, Христовенький!» Тянули к берегу зароды роды «Поехали!»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 Пусть тело матера, свободно было взгляду. Клавка Стригунова с помощью забитого бычка, сойдя с приезжими, подговорила их спалить ее избу. Не терпела с Клавки получить деньги. Они, конечно, в удовольствии себе замил душ спалили. Спасибо, хоть не пустили огонь на соседние постройки, но теперь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 Днём Сима еще ходила к себе, к там по дому, по огороду, на ночь же возвращалась к Дарьи. Взяв страх один раз, она уж больше не могла от него избавиться. Но страшно было не только одной Симе. Даже богадул разглядел, как твисящую у Дарьи в синях под шубы берданку, и обрадовался. — Дай-ка мне, курва, убью! — «Кого — Кого убьешь-то? — всполошил Как я тебе я дам? И шо, вправду убьешь? Че ты? Че? На кого так? — Грозят курва, пожгут барак, я их! — он гулко как выстрелил, прукнул губами. — Из нее, однако, что и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал, и шо, сам живой был. Но богадул снял берданку и унес. — Разве что... Попугать кого, потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья не дала бы. У него ума достанет пальнуть, если разглячиться, на то набагадул. Теперь только этого не хватало. С него взятки гладкие, с неё с Дарьи, тоже много не спросишь. Таскать, стал быть, возьмутся опять Павла. Так с поначевщиками Симой и мальчишкой стали держаться теперь уж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 Этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать входил к себе, боялся, не подожглиб барак. чтобы показать берданку, он несколько раз прошел с ним мимо конторы, громко покрякивая, покаршливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали, — Эй, ты, партизан, снежный человек, турок, с кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя? «Ты спроси, какого он сам образца, не служил он Петра Первого, а у иван Грозного не хошь? Да она у него не стреляет!» Богодул только и ждал этих слов. «Выйдь!» — показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины. «Выйдь, курва!» Но охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось. Богодул, победно рявкнув, закидывал ее на плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся. А ударьи вечерами подолгу за разговорами не спали, ложились в сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли, после раздольного чаевничения и неспешных последних хлопот. Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягше, чтобы служить им, коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за окнами, и изникал свет. Замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался. Выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старучуши не видели, а только слышали друг друга. Сладко посапывал во сне возле Сима мальчишка, леденисто мерцали окна, огромный, одна на весь белый свет казалась изба, в которой все еще стоял слабый, Дразнящий с кислинкой запах дотлевающих в самоваре углей.